Глава 17. «А теперь давай займемся тобой», — сказала я полкану, закрыв дверь в помещение, где остался Стрельцов. Пёс вопросительно уставился на меня. «Во-первых, кровь надо смыть, пока не высохла намертво. А во-вторых, посмотрим, что там с твоей раной». Полкан встряхнулся, будто давая понять, что все замечательно, и его ничего не беспокоит. Я покачала головой. Нет уж, надо убедиться, что все в порядке. Много времени это не займет. В самом деле, если нужно накладывать швы, то мне это сделать нечем. Придется завтра, или уже сегодня, посылать за доктором. А если достаточно повязки, то опять же наложить ее недолго или и тогда придется посылать за доктором. Циркулярная повязка на шею. Дело очень сомнительное. Где рана, там и воспаление, а где воспаление, там отек. Значит, понадобится что-то вроде ликопластыря. А пока я не нашла в доме ничего, даже отдаленно напоминающего аптечку. Впрочем, на что приклеить повязку, я соображу. Вариантов моря. От банального белка или желатина до сосновой живицы. Кажется, в парке я видела не только липы. Я плеснула в миску воды и, вооружившись тряпицей, начала стирать кровь. «Сейчас все отмоем, а то нехорошо такому красавцу в кровище ходить», — заворковала я. Смысл слов пёс вряд ли поймет, но тон голоса должен был хоть немного его успокоить. Мало кому нравится, когда лезут смотреть свежие раны. «Такому умнице!» «Как же мне повезло, что ты сюда приблудился!» Полкан покосился на меня, приоткрыл пасть и высунул язык, часто дыша. И кто сказал, что собаки не умеют улыбаться? Вот же, прекрасно улыбается. Умница! Разбудил вовремя. Не дал вору в дом влезть. И все же, если это не Савелий то что ему понадобилось в этом пыльном мавзолее? Гадать об этом не имеет смысла, пока я сама не обследую дом от подпола до чердака, и я совсем не уверена, что обнаружу что-нибудь интересное. Покойница, конечно, явно из породы плюшкиных, одни шали чего стоят. Но лезть в дом ради подержанных вещей? Как же плохо, что я ничего не знаю ни об этом доме, ни о мире. Даже обдумать все как следует не могу, не хватает информации. И полагаться на сведения от Стрельцова, как выясняется, нельзя. С него станется придержать какие-то сведения, даже не из-за тайны следствия, а потому что барышням, видите ли, такое знать не полагается». Полкан сидел на удивление спокойно, будто возня около раны его вовсе не задевала. «Иногда мне кажется, что еще немного», и ты заговоришь по-человечески». Он склонил голову на бок, поводя ушами, и заторабанил хвостом по полу. Я рассмеялась. «Правда, зачем тебе говорить по-человечески? Ты и так все прекрасно доносишь». Я снова погладила его. «А может, ты еще и добрым молодцем обернуться сможешь?» Полкан чихнул. «В самом деле, ты и так хорош». Я почесала его за ухом. С другой стороны, стал бы добрым молодцем, тогда бы Марью Алексеевну можно было бы отпустить. Она чудесная, но у нее наверняка и своих дел полно. Ты бы всех разогнал. Я подняла глаза к потолку, припоминая. Желающих получить мою благосклонность. И не стал бы про разврат возмущаться. Полкан согласно гавкнул. «Вы согласились забыть о моей бестактности», — донеслось из-за двери. «Подслушивать нехорошо, ваше сиятельство», — фыркнула я. «Я предложила забыть, но не обещала, что у меня это получится». Впрочем, пережевывать этот скандал тоже нет смысла. Ничего, кроме испорченного настроения, мне это не даст. Так что лучше продолжить дело. Крови почти не осталось, и я, наконец, смогла спокойно раздвинуть пряди. «Ничего страшного, до свадьбы заживет». Полкан встал на все четыре лапы и встряхнулся, расправляя шерсть и скрывая порез. Там, в мезонине, рана показалась мне куда глубже. Видимо, дело было в нервах и плохом свете. Похоже, сам нападавший торопился убраться подальше от нашатырки и ткнул не особо глядя куда. Утром сделаю тебе мазь на всякий случай. Из меда и сосновой живицы на масле или жире. Полкан резко попятился и отвернул морду в сторону, всем своим видом демонстрируя нежелание связываться с этой затеей. Он даже легонько чихнул и потёр лапой нос, словно сам запах предполагаемой мази вызывал у него отвращение. Хочешь сказать, на тебе и так заживет, как на собаке? Он коротко гавкнул, для пущей убедительности завеляв хвостом. «Договорились», — рассмеялась я. «Пока оставим все как есть». Я поднялась с колен. «Ну что ж, пойдем поищем, во что бы одеть нашего гостя. Как думаешь, найдется?» Пес опять гавкнул и потрусил к кладовой. Копаясь в сундуках, я поняла, что короткая перепалка со Стрельцовым Как ни странно, подняла мне настроение. А еще веселее стало, когда я заглянула в подсказанный полканом сундук и убедилась, что генеральша была права. В одежках мужчин из семьи Верховцевых Стрельцов поместился бы только с мылом. Самым просторным, что я нашла, оказался халат. Крой выглядел довольно простым, будто две полосы ткани шили вдоль по спине, сложили вдвое в плечах Да, пришили рукава и воротник стойку. Все компенсировало ткань шелк, покрытый вишневыми, зелеными и черными продольными полосами, когда-то яркими, теперь подвыцветшими. Возраст выдавала и подраспустившаяся подпушка рукава. Но чинить его было некогда. Возвращаясь на кухню, я мысленно хихикала, представив, как будет выглядеть исправник в расходящемся на груди халате. Хотя, наверное, по-любому приличнее, чем в сорочке Мини. При этой мысли запылали щеки, я ругнулась. Это просто невыносимо. Как бедные подростки умудряются дожить до взрослого возраста со всеми этими гормональными фортелями? Мозгами ведь прекрасно все понимаю. Толку-то? Когда я вернулась на кухню, там уже хлопотала Мария Алексеевна. Платье она надевать не стала, но задрапировалась шалью так искусно, что только кружевные рукава-сорочки выдавали ее дезобелье. «Нашла!» — она развернула халат, встряхнула. «Да, как я и говорила, едва влезет. Но до другого ничего нет». «А Варенька спит?» Я сама хмыкнула. Слишком уж не вязалась это предположение с шебутным характером графини. В другой ситуации я бы, пожалуй, даже посочувствовала ее кузену, которому свалилось на голову такое сокровище. Сейчас же я только мстительно усмехнулась, вспомнив, что он собирается увезти ее обратно. Варенька не хуже полкана умела доносить свое недовольство ситуацией. Пожалуй, даже лучше, потому что и язычок у нее был подвешен как надо так что даже если граф и сумеет построить ее на время, она все равно найдет способ отыграться. И все же при мысли о том, что завтра ранним утром она уедет, мне стало грустно. Мария Алексеевна, конечно, чудесная женщина, но чересчур уж мудрая и здравомыслящая. Рядом с ней я чувствовала себя старшеклассницей. Юная графиня замечательно уравновешивала атмосферу своей непосредственностью и юной энергией. Странно, как я успела привязаться к обеим за какой-то неполный день. С другой стороны, за этот день произошло столько, что хватило бы на полжизни. Генеральша стукнула в дверь, сунула в приоткрытую щель халат. «Это в дополнение ко всему остальному», сказала она, прежде чем дверь закрылась. Варенька? переспросила я. «А, сейчас спустится. Она одевается». «Без камеристки?» Почему-то я была уверена, что избалованная дворяночка без помощи и чулки надеть не сумеет. Генеральша пожала плечами. «Камеристок здесь нет, как и горничных». Однако графиня отказалась выходить из комнаты неодетой. Я предложила ей ограничиться шалью. Это было бы намного благопристойнее, чем то, как сейчас щеголяют на балах. Она отказалась. Я не стала настаивать. Добавила она с тем особым выражением, какое бывает у умудренных опытом людей, наблюдающих за чужими бесполезными хлопотами. Пока мы разговаривали, она заварила свежий травяной чай, достала из шкафа ложку с медом и бутылочку малиновой наливки. Я не поблагодарила вас за наливку, прошу прощения. Она действительно была очень кстати вечером и не помешает и сейчас. Это Грапина. Были у покойницы и достоинства. Наливки она ставила. Прекрасные. Когда я утром разбирала кухню, в ней ничего не было. Мария Алексеевна рассмеялась. Я нашла ее в буфете. Там целая батарея оказалась. Малина, смородина, вишня, зверобой, мята. Надо их тебе под замок переставить, чтобы не искушали никого. А то шастают тут всякие. А они нормальные или как копорка? На всякий случай спросила я. Малиновая, конечно, была чудо как хороша, но вдруг она исключение. Нормальные. Нормальные. Я их попробовала. Говорю же. Покойница, мастерица была в этих делах, да и любила очень, пожалуй, даже чересчур. Впрочем, не возьмусь ее судить, много ли радости у нее было в жизни, если даже чая нормального не покупала, копоркой пробавлялась. Много ли радости у нее было? Много ли радости было вообще в этом доме? Даже в любящей семье подростки нередко делают глупости, уж мне ли не знать. Но почему-то мне казалось, будто не от хорошей жизни Глаша поверила соблазнителю. В доме, где погибла целая семья, осталась лишь девочка, винившая в трагедии себя, как будто тот гусар просто мимо проходил. И старуха, жёгшая сальные свечи, когда в кладовой целый сундук восковых, и носившая платье, Покрой своей молодости. В самом ли деле в имении полно долгов или просто дело в неописуемой скупости хозяйки? Додумать эту мысль мне помешала Варенька. Несмотря на ночь, она была полностью одета, волосы убраны под щепец, шаль закрывала плечи, крест-накрест сходилась на груди и обвивала талию. Рядом с ней я снова почти как утром почувствовала себя заморашкой. Впечатление это усилилось, когда графиня неодобрительно поджала губки, похоже, собираясь разразиться нотацией, от которой меня спасло появление стрельцова. Под взглядами трех дам он провел ладонью по мокрым волосам, явно нервничая, попытался свести поплотнее полы халата, тщетно. Натальи и бедрах запас был достаточным, но в плечах, Ткань едва не трещала, а на груди расходилась, открывая мышцы. Хорошо хоть штаны надел. Все те же, от мундира. «Кир, на кого ты похож?» — возмутилась Варенька. «Даже в деревне существуют правила приличия». Стрельцов виновато пожал плечами. Девушка обернулась ко мне. «И ты, Глаша?» «Я понимаю, что чрезвычайная ситуация требовала быстрых действий. Но сейчас посмотри хоть на Марью Алексеевну. Вот настоящий пример благородной дамы. Даже в столь неурочный час она сохраняет достоинство и благопристойность». Действительно, в своей замысловатой тоге из шали генеральша выглядела вполне одетой. Правда, смешинки во взгляде выдавали ее истинные мысли, судя по всему, далекие от благопристойности. Варенька покачала головой. Подскакав ко мне, остановилась, балансируя на одной ноге, и обвязала вокруг меня шаль, так же, как была замотана сама, крест-накрест. Вот так, куда приличнее. Она огляделась, взяла славки чистое полотенце, которое я приготовила на завтра припрыгав к кузену и повесив полотенце ему на шею, тщательно заправила за полы халата. «Вот так, а то просто срам». «Разврат!» — хихикнула я, удостоившись сразу трех укорительных взглядов. Варенька вздернула носик. «Глафира Андреевна, вы просили поправлять вас, когда делаете или говорите что-то, нарушающее этикет. Подобные шутки недопустимы. Я вздохнула, возведя глаза в потолок. Точь в точь, как совсем недавно делала сама Варенька, распекаемая кузеном. «Вы совершенно правы, Варвара Николаевна», — пропела я. «Приношу свои искренние извинения за неуместную шутку. Прошу прощения у всех присутствующих за нарушение приличий. Обещаю впредь быть более внимательной к своим словам». Не знаю, каким чудом мне удалось не расхохотаться, произнося эту тираду. — Что ж, я рада, что вы осознали свою неправоту, — чопорно ответила графиня. Стрельцов негромко кашлянул, чуть отведя взгляд к окну, словно внезапно заинтересовался чем-то на улице. Даром, что за окном было темно, хоть глаз выколи. Варенька добавила совсем другим тоном. — Ничего, Глашенька. Все мы ошибаемся время от времени. Для того ведь и существуют подруги, чтобы направить, правда? Правда. Согласилась я, почему-то чувствую себя виноватой. Забудем об этом. Стрельцов тонко улыбнулся. И обещаю, что у меня это получится. В отличие от вас. Добавил его многозначительный взгляд. Или я опять сама придумываю? Приличия порой кажутся намаковыми но они помогают располагать к себе людей. Марья Алексеевна хитро прищурилась. Как и умение извиняться с такой искренностью. Исправник снова деликатно прочистил горло, уставившись за окно. Генеральша всплеснула руками, словно спохватившись. «Ну что ж мы стоим? Пойдемте в столовую, чай простынет. Граф, помоги, вон самовар. А ты, Глаша, возьми чашки». Очень хотелось спросить, зачем тащиться в столовую, если всем хватит места за большим кухонным столом. Но после только что услышанной мягкой отповеди, пожалуй, стоило придержать язык. Я покосилась на самовар здоровенного серебряного монстра. Все мои познания об этой кухонной отваре ограничивались сапогом, которым зачем-то надо нагонять воздух. И поэтому воду для чая, как и для мытья, Я грела на печке, но Марья Алексеевна, видимо, рассудила иначе. Она сунула в руки Стрельцову полотенце, тот подхватил самовар, полы халата тут же поехали в разные стороны, обнажая кубики пресса. Граф повел плечами, пытаясь запахнуть халат, но сделал только хуже. Теперь и я уставилась за окно, прочищая горло и давая исправнику время, заслониться самоваром будто щитом и прибавить шагу, оставив нас любоваться только широкой спиной, обтянутой полосатой тканью. Если бы спросили меня, вид перекатывающихся под слишком облегающим халатом мышц был куда более неприличен для взора невинных барышень. Но, к счастью, меня никто не спросил. «Однако каков Савелий?» Воскликнула генеральша, словно и не было, только что неловкости. Савелий? Переспросила я. Я-то решила, он в меня огнем пальнул, потому что знал, что граф его в порошок сотрет? А он-то, оказывается, постерегся нападать на должностное лицо при исполнении. Зато, когда понял, что тишком улизнуть не удастся, чего устроил? Думаете, это был Савелий? А кто же еще? Кому бы взбрело пробираться в твой дом, где уж прости меня, и взять-то толком нечего? А шали? Наверное, и еще что-нибудь есть? Так кто же про них знал? Мы сами не знали, пока не нашли. Грапа всем, кто согласен был слушать, рассказывала про долги до да крайнюю бедность. К ней и с визитами-то ездить перестали, чтобы в долг не просила. Такая назойливая стала, что за рамки всех приличий выходила. Генеральша покачала головой. Я и то думала, упаси Господь от старости в нищете. А оказывается, надо Господа молить, чтобы из ума под старость не выжить. Думаю, вам не грозит ни то, ни другое, сказала я. Казалось, эта женщина и в гробу лежать не станет, начнет распоряжаться на собственных похоронах. «В самом деле, Марья Алексеевна, вашему уму и бодрости иным молодым позавидовать в пору, сказал Стрельцов, предусмотрительно не оборачиваясь. «Да и славной вашей жизни! Все сыновья — предели, все дочери — достойные жены и матери. Они точно не позволят вам стареть в нищете». «Спасибо, милые, но и жизнь, и разум наш в руках Господа». Генеральша осенила себя священным знамением. А Савелию зачем лезть? полюбопытствовала Варенька. Он же сбежал. Думаете, что-то ценное в доме спрятал? Ее глаза загорелись. Клад? Да какой там клад! отмахнулась генеральша. Помяни мое слово, лесом, чтобы глашеньке отомстить. Жизнь у него тут была спокойная, налаженная. «Хозяйство в руинах. Дел особо нет. Зато подворовывать можно сколько угодно. Грабпа-то в делах ничего не понимала». Говорила я ей, «Смени приказчика. У этого на морде написано, что вор». «Нет. Благородный, — говорит человек. Вон туда поставь». Стрельцов послушно водрузил самовар на стол а я начала расставлять чашки. «Но ведь не Глаша тетушку-то топором зарубила?» — продолжала любопытствовать Варенька. «Конечно, нет, милая, но когда разом все теряешь, ино ищет покоя душевного да сил, чтобы заново все начать. А кто-то виновного в своих бедах. Глаша на него пса натравила, исправника гнать не стала». «Хотел бы я посмотреть, как Глафира Андреевна пытается прогнать должностное лицо при исполнении», — хмыкнул Стрельцов. «Добрым словом и топором», — едва не брякнула я, в последний момент прикусив язык. «Глашенька, ты хозяйка. Сделай милость, разлей чай», — попросила генеральша, устраиваясь за столом. «А ты, граф, пока чай не пьем, расскажи, что там было». Спохватившись, я вернула генеральше амулет. Та поцеловала его, прежде чем надеть на шею. «Память о Павле Дмитриевиче моем. Хорошо, что пригодился». «Еще как пригодился». Стрельцов пересказал происшедшее так быстро и сухо, будто зачитывал строевой устав. Весь тот хаос, в котором я даже соображать не успевала, в его устах выглядел буднично и обыденно вроде учений по эвакуации на случай ЧС. Правда, для полкана он добрых слов не пожалел, да и топор, с которым я отмахнулась, оказывается, взорвал огневик у самого лица нападавшего, заставив того отступить. «Да ты настоящая героиня, Глаша!» восхитилась Варенька. «С этим трудно спорить», — кивнул исправник. «Но как вам в руки попал мой пистолет?»